Глава 10. С отчетом покончено. На часах 15 минут шестого. Больше засиживаться на работе я не хочу. Нужно срочно гнать в Нихонбасе, пока Кикоококеро еще не закрыл свой магазин сувениров. Под падающими комьями снега я добежал до метро. В туннелях дул теплый ветер, и я чувствовал, как с моей куртки буквально течет. Все пассажиры, которые только что вошли в метро, больше походили на снеговиков. Вот уж действительно аномальная зима настигла Японию в этом году. Интересно, может быть, это я своим перерождением случайно занес сюда немного русского духа? Всю дорогу до района Нихонбасе испытывал чувство дежавю. Мне казалось, что со мной уже все это происходило. Скорее всего, я просто связал воспоминания из прошлого о том, как готовился к Новому году и искал подходящую елку, когда жил еще в России. Мне вспомнилась любопытная статья нейрофизиологии, которую я прочел пару недель назад. Там как раз разбирался феномен дежавю. Врачи до сих пор не смогли точно определить причину этого чувства, но несколько интересных теорий уже построили. Одни полагают, что дежавю возникает из-за того, что мы уже видели те или иные эпизоды во снах. Но этот вариант мне кажется маловероятным. Куда более интересной показалась другая теория. Ее называют расщеплением восприятия. Наш мозг — это биологический компьютер, и он тоже способен порой сбоить. Поэтому иногда он анализирует одну и ту же информацию дважды. Весь процесс происходит за долю секунды, но нам кажется, что первый раз эту информацию мы получили очень давно. Кстати, вполне возможно, что это давность воспоминаний Берется из-за того, что мозг как раз в этот момент записывает информацию из краткосрочной в долгосрочную память. Но однозначный ответ на этот вопрос мы пока получить не можем. Единственное, что можно сказать наверняка, дежавю — это безопасное явление, но не в 100% случаев. Иногда оно является симптомом эпилепсии, очаг которого располагается в височной доле. Думая о дежавю, Я чуть не проехал нужную мне станцию. От метро до сувенирной лавки я добрался за считанные минуты. «Пришли все-таки», — обрадовался Кикуока Керу. «А я уж думал, все, не дождусь». «Не обессудьте, Кикуока-сан», — поклонился я. «Путь до вас не близкий». Оказавшись в магазине, я сразу же почувствовал колебания жизненной энергии. Пока не такие сильные, как от игры на Асямесене, но что-то необычное в них определенно было. «Вот и наша красавица!» — пропил Кикоука Киро и представил мне стоящую в углу комнаты елку. По размерам она была совсем небольшой, полтора метра, не больше, но при этом очень колкая, пушистая, а запах... Ну как тут не испытать дежавю? «Пока что ничего вам говорить не буду, Кацараги-сан», — заявил Кикоука. «Осмотрите товар, прочувствуйте, принюхайтесь, так сказать». «Мне интересно, что вы мне насчет нее скажете?» Кикоока не солгал. Аура у дерева была невероятная. Вот только извлечь из нее жизненную энергию я не смогу. Функция у этого артефакта совсем другая. Но какая? Я подошел к елке и провел пальцами по ее ветвям. Никаких новых колебаний я не испытал, однако почувствовал, что в моем организме что-то изменилось. Подключив самоанализ, я заметил еле видимое отклонение в работе своих клеток. Обмен веществ сильно замедлился. Все продолжало работать, как и работало, никаких нарушений, но организм наблюдался будто через замедленную съемку. Я взглянул на Кикоококеру и заметил, что в его клетках происходило то же самое. на «Ну, что скажете, Кацараги-сан?» — ухмыльнулся он. «Человек, который владел этим деревом до вас. Как он выглядел?» — поинтересовался я. «Да вроде ничего особенного в нем не было», — пожал плечами Кикуока. «Обычный торгаш. Энергичный такой молодой человек. Эту елку он якобы нашел у себя в сарае. Сказал, что она пролежала там чуть ли не десять лет и при этом совсем не изменилась. Уж не знаю, насколько он прав, но думаю, что-то необычное в ней точно есть». «Еще как есть!» Рассказывать кикоки свои догадки я не стану. Все-таки о моих способностях ему ничего не известно. Однако, судя по всему, это дерево каким-то образом замедляет обмен веществ, а вместе с ним и старение, и в себе, и в окружающих ее людях. «Беру кикокосон», — произнес я. «Ваша цена?» «Раз уж сейчас праздники», — задумался он. «Сотня тысяч йен вас устроит?» «Более чем», — кивнул я. Для такой находки сто тысяч йен — это вообще не деньги. Но убеждать торговца в обратном — большая глупость. «Как планируете отмечать Новый год, Кацараги-сан?» — поинтересовался Кикуока. «Сам еще не решил. Пока что работа не позволяет думать о чем-то, кроме пациентов. А вы?» «Думаю, заглянуть к своему брату в храм Дзодзодзи», — ответил он. «Выкурить, так сказать, трубку мира. Все-таки Новый год лучше встречать с семьей». В этом он прав. Я уже давно не был у родителей. Может, хоть на эти праздники получится снова вырваться в префектуру Осака. На этот раз не заглядывая на гору Фудзи. Я расплатился и вызвал такси. Тащить елку на метро — это уж слишком. Тем более, еще неизвестно, как она работает. Может замедлить старение толпе японцев и сразу же разрядиться. Затаскивая дерево на свой этаж, я столкнулся с урологом никиширакусеем Кусеем. «Ага», — удивился он. — Вечер добрый, Кацураги-сан. Вот уж не думал, что вы католик. — А с чего вы решили, что я католик? — не понял я. — Ну как же, елку на Рождество обычно именно они ставят, — ответил Никиширо. — А католическое Рождество у нас как раз сегодня в полночь. Ох, и люблю же я этот праздник. Бросив эту фразу, Никиширо убежал к выходу из дома. Я сразу же догадался, что имел в виду уролог. Дело в том, что Рождество в Японии никто не празднует. Оно воспринимается как романтичный праздник с западным духом, который чаще всего проводится в духе Дня Святого Валентина. Другими словами, Рождество в Японии — это праздник для парочек. Никиширо Кусей в своем репертуаре. Когда я затащил елку в квартиру, встретившая меня Томи Муросайка, даже рот раскрыла от удивления. — Ничего себе, Тэнда-кун! рассмеялась она. — У нас что, свидание? — Елки-палки, и она туда же. «Дайте же мне дотащить чертову елку!» «Сегодня точно нет», — ответил я. «А вот завтра можем куда-нибудь сходить». Интересно все-таки глянуть, как японцы празднуют Рождество. Я слышал, что елки они все же ставят и даже украшают, но только на улице. И ассоциируется дерево именно с этим праздником, но никак не с Новым годом. А само Рождество здесь называют Курисмасу. Очевидно, слово произошло от английского «хрисмос». «Я тут тоже времени даром не теряла», — сказала Томимура Сайка, когда мы сели ужинать. «Сделала все вразрез традициям праздника». «Ты это о чем?» «Обычно на Рождество делает предложения, а я вот начала собирать документы на развод», — заявила она. «Только не знаю, стоит ли возвращать предыдущую фамилию. Все-таки немногочисленные фанаты знают меня именно как Томимуру». «Тут уж сама смотри. Я лично не считаю, что фамилию нужно срочно менять». если, конечно, она не вызывает у тебя неприятных ассоциаций». «Еще как вызывает», — вздохнула Сайка. «А какая у тебя была раньше фамилия?» «Хамабы», — ответила девушка. «Но и с ней меня не связывает ничего хорошего. Родители со мной до сих пор общаться не хотят, из-за того, что я несколько раз просила их помочь с расторжением брака. Прости, Тендакун, что-то я тебя загрузила. Подумаю еще на досуге». На следующий день нам удалось хорошо отоспаться. наступили последние выходные перед грядущими праздниками мне осталось отработать всего три дня если не считать внеплановых дежурств а график дежурств в терапевтическом стационаре на первые числа января пока что так никто и не составил совсем мои коллеги без накадзима хиидеки зашиваются в субботу вечером мы с сайкой отправились в город прогуляться и поужинать Все улицы были опутаны множеством разноцветных гирлянд. На каждом шагу стояли наряженные елки, а по тротуарам гуляла молодежь в костюмах западного Санта-Клауса. Но до чего же я был удивлен, когда в процессе прогулки выяснилось, что традиционным блюдом у японцев на Рождество является фастфуд, а точнее, жареная курочка из популярного западного ресторана KFC. Как ни странно, именно так мы с Сайкой и поужинали. В качестве исключения я позволил своему организму насытиться вредной пищей, хотя именно этот ресторан мне казался наилучшим вариантом из своих конкурентов. Все-таки чистая курица куда лучше, чем булка с каким-нибудь жирным свиным мясом. Выходные пролетели незаметно. В компании Сайки я даже не скучал по работе. Наверное, это связано с тем, что девушка оказалась одной из немногих моих знакомых, которые никак не связаны с медициной. Двум медикам сложно чем-то друг друга удивить, только редкими случаями из практики. С Сайкой же мы могли обсуждать обе наши профессии и не только. Однако под вечер воскресенья она начала собирать вещи. «В общем, тендакон, я решила не сидеть у тебя на шее», — сказала она. «Я уже нашла себе съемную квартиру». Теперь Ричаро уж точно не сможет следить за тем, куда я переезжаю». «Ты и не сидишь у меня на шее», — пожал плечами я. «Можешь оставаться столько, сколько тебе потребуется. Не спеши». «Я понимаю, Тендекун, и очень это ценю», — ответила она. «Но я все же решила попытаться наладить контакты с родителями. Все-таки Новый год — семейный праздник. Может, хотя бы этой зимой мы сможем понять друг друга. Попробую к ним наведаться». Это решение я одобрил. Не знаю, что из себя представляют родители Сайки, но каждый имеет право на ошибку. Может быть, узнав, кем все это время был Тамимура Ичиро, они изменят свое мнение. Наконец наступил мой любимый день недели — понедельник. Последний понедельник этого года. Под конец приема ко мне прибежал Кондо Кагари. Уже по его выражению лица я понял, что мой коллега успел где-то набедокурить. «Кацараги-сан!» «А сегодня ночью случайно не вы в стационаре дежурите?» — спросил он. «Да, с понедельника на вторник мое дежурство», — кивнул я. «А что?» «Блин!» — выругался он. «Простите, я это не специально сделал, клянусь!» «Что случилось, Кондо Сан?» — вздохнул я. «Я случайно госпитализировал десять человек в терапию», — произнес он и закрыл руками лицо. «Случайно? Десять человек? А сколько у вас сегодня пациентов было на приеме?» — поинтересовался я. «Одиннадцать», — заявил он. «Но все тяжелые, это кошмар какой-то. Я бы и одиннадцатого положил, но он написал отказ от госпитализации». «Да, десять впервые поступивших равняется одной бессонной ночи. Мне придется до утра им лечение корректировать». «Ну, Кондо-сан, если они действительно тяжелые, то с чего бы я должен вас осуждать?» — подытожил я. «Там с одним пациентом могут быть проблемы. В общем... «У больного, судя по всему, из-за сахарного диабета гангрена началась», — произнес Кондо кагари «И вы его в терапию закинули?» — воскликнул я. на «Нахре?» <кхм> Я с трудом сдержал порыв эмоций. «С гангреной же, очевидно, в хирургию надо было». «Да я уже получил за это от Куриной Сана», — признался Кондо кагари «Но все отделения хирургии забиты под завязку. К ним травматология людей сует. Не справляются с переломами. Чёртов гололёд!» «Понятно, Кондо Сан». «Похоже, мне имеет смысл прямо сейчас бросать все дела и идти заниматься больными», — сказал я. «Я с вами пойду, помогу разгрести», — навязался Кагарри. «Я сам виноват. Половину из них нужно было положить уже давно, а я затянул». Кондо кагари вроде весьма способный врач, но порой может сотворить такую дичь, что потом ее разгребать приходится чуть ли не всем отделением. Или только мне, как его бывшему наставнику». мы переместились в терапевтическое отделение. Куринай Цукаса на месте уже не оказалось. Видимо, сбежал сразу же, как только закончилось дежурство. Могу его понять. Увидел, наверное, сколько Кагаре людей накидал и решил совершить тактическое отступление. Я пробежался по списку только что госпитализированных. Давление, давление, ишемическая болезнь сердца, ерунда. Это мы все быстро купируем. «Лучше пойдем сразу к пациенту с гангреной», — сказал я Кагаре. «Хронические заболевания я смогу вывести в ремиссию с помощью лекарской магии в любой момент. А вот омертвевшие ткани восстановить не так-то просто. Если гангрена зайдет слишком далеко, это может и вовсе оказаться невозможным даже для меня». Мы с Кагаре вошли в палату, где лежал тучный мужчина. Его ноги были покрыты язвами, а кончики пальцев на ногах практически полностью почернели. Рядом с ним суетилась анестезиолог Нода Тирико. Рыжеволосая девушка поклонилась нам и сообщила. «Я его обезболила. Уснул пока что. По идее, должны скоро приступить к операции». «Ампутировать собираются?» — спросил я, разглядывая анализом ноги больного. «Сосудистая хирургия полностью занята, пока что сами не знаем», — призналась она. «Субаки-сан сейчас на операции делает тромбоэкстракцию вместе со Сокурой Джуном. Видимо, у кого-то случился ишемический инсульт. из-за крупного тромба. Плохо дело, это может затянуться надолго. А пациент, что лежит передо мной, совсем уж в плохом состоянии. Если он довел ноги до гангрены, значит, совсем никогда у эндокринолога не наблюдался. кондосан вы его сегодня впервые увидели?» — настороженно спросил я. «Впервые, Кацураги-сан, клянусь!» — воскликнул он. «Если бы я заметил такую картину, сразу бы положил». Родственники сказали, что он один жил, диету не соблюдал, ел все подряд и таблетки никакие не пил, само собой. Оно и видно. Артерии в нижних конечностях забиты наглухо. Этот процесс при сахарном диабете начинается из-за нарушения проходимости сосудистой стенки. Сахар захламляет мелкие сосуды. Через них кровь перестает поступать в ткани нижних конечностей. Отмирают нервы, а затем уже от всех перечисленных нарушений перестают функционировать крупные сосуды. И все, сухая гангрена готова. «И что, его просто оставили здесь без хирургической помощи?» — нахмурился я. «Спасти ноги и так мало шансов, а если мы потянем, время будет только хуже». «Да я понимаю, Кацураги-сан», — ответила анестезиолог. «Но делать нечего, свободных рук нет». «Есть. Я могу его прооперировать». «Хоть у меня и нет диплома по сосудистой хирургии, но иссечь омертвевшие ткани я смогу. Может быть, у меня даже получится восстановить кровоток с помощью магии». «Времени терять нельзя», — заключил я. «Если так продолжится и дальше, к уже омертвевшим тканям может присоединиться инфекция, а затем возрастет риск сепсиса. Перевозим его в общую хирургию. Хирургов свободных нет, но хотя бы одна операционная точно найдется. Этого мне достаточно». — Но вы ведь сегодня дежурите, — напомнила Нода Тирико. — Я вас прикрою, Кацураги-сан. Раз уж я все это заварил, то мне и расхлебывать, — заявил Кондо кагари Но на этом проблемы не закончились. В палату ворвалась постовая медсестра и воскликнула. — Кацураги-сан, там в приемное отделение мужчину привезли. Говорят, с гангреной. — В смысле с гангреной? — не поверил своим ушам я. — Еще один с гангреной. Фельдшер-скорый сказал, что он чуть ли не сутки в снегу пролежал. объяснила медсестра. «Он там!» Девушка прикрыла рот. «Картина, мягко говоря, не из приятных». Я взмахнул рукой и влил в конечности больного немного лекарской магии. «Кондо-сан, следите за его состоянием. Я скоро вернусь. Осмотрю второго и буду решать, за кого бороться в первую очередь», объяснил я. «Хорошо, Кацураги-сан, можете на меня положиться». Я спустился в приемное отделение и обнаружил лежащего на носилках мужчину. От него несло продуктами распада алкоголя. Удивительно, что на свежем воздухе все это не выветрилось. Тут же меня встретил фельдшер Нодотакео, брат Тирико. «Кацараги-сан, я осмотрел все его тело», — произнес он. «Отморожение везде, но с ногами совсем беда». Я уже пробежался глазами по телу пострадавшего. Температура опустилась до 28 градусов. Общее переохлаждение достигло критической отметки. Чтобы больной не скончался от одной лишь гипотермии, я выплеснул в него часть магии и заставил активизироваться механизмы термогенеза. Мышцы начали потихоньку сокращаться, остатки бурого жира принялись сгорать, а кровообращение рвануло во все точки, которых только могло достичь. Но только не в ноги. Стопы пациента раздуло. Еще немного, и произойдет мумификация. Полный некроз тканей стоп — и их последующее отторжение. Если у предыдущего больного шансы были, то этому ноги точно придется ампутировать. В такие моменты невольно вспоминается специалист по киберпротезам, Шинагару рюсей Скольким людям он мог бы облегчить жизнь, если бы достиг своей цели? «Этого везем в хирургическое отделение», — скомандовал я. «У нас на очереди еще один пациент почти с такими же ногами, но этого будем оперировать после». Сейчас нужно восстановить общее состояние больного, обезболить и позволить омертвевшим тканям на ногах немного отслоиться. Отсроченная ампутация позволит нам выиграть время для первого пациента, а там, может, и другие хирурги освободятся. Мне искренне не хотелось проводить эту операцию, но иного выхода не было. Если бы отморожение дошло хотя бы до третьей степени, то спасти конечности был бы шанс. Первые три степени повреждения от холода проникают сквозь разные слои кожи, а уже на четвертом идет катастрофическое повреждение и некроз всех структур конечности. Пока пациенты везли к лифту, я быстро поднялся к Кондо Кагари, который до сих пор сторожил своего диабетика. «Ситуация вышла из-под контроля, Кондо Сан», — произнес я. «Помогать готовы?» «Конечно!» — закивал он. «Сейчас привезут больного с отморожением». Просто поддерживайте его общее состояние. Больше до освобождения других хирургов ничего не делать. Вам ясно? — Да, Кацуроги-сан, — кивнул Кондо Кагари. — Тогда бегите, а я займусь диабетиком. — Одна нога здесь, другая там, — заявил Кондо Кагари, эмоционально взмахнул руками и случайно задел краем ладони стопу пациента с сахарным диабетом. Большой палец правой ноги с тихим щелком упал на кафель. — Упс! — прошептал Кондо, став белее декабрьского снега.